Глава 9. Бахурин сидел возле университета в ожидании и барабанил пальцами по рулю. Пять лет закрытого учебного заведения, три года службы в горячих точках и два в ФСБ. Его между собой парни называли прицелом, потому что он никогда не промахивался. Вообще никогда. Стрелял чётко в цель. Увлекался оружием с малых лет, уж дядька и отец постарались, да и самому было интересно. И всё это и правда было круто, ведь он всего достиг сам, но вот взять и сказать девушке, что пришло время расстаться, ему было сложно. Отмазки о том, что он ей ничего не обещал, и что в самом начале они это спокойно обговорили, что между ними только секс и ничего более, сейчас выглядели бледными и туповатыми. Так он сам чувствовал. Наташа имела на него виды и надежды, мечтала о семье. Если бы он вовремя это пресёк, было бы куда проще. Но он вёлся на вкусные рагу и хорошими нет, и откладывал разговор. И теперь есть что есть, придётся разроливать. Он увидел, что Наташа вышла из парадного входа корпуса университета, где сейчас преподавала, спустилась в окружении двух студентов, а потом заметила машину Демида и отошла от них, улыбнулась. Бахурин вышел, чтобы встретить её, ведь несмотря на цель визита, этикет никто не отменял. Наталья подошла ближе, улыбнулась шире и потянулась для поцелуя. Привет, Демид, как дела? Нормально, поехали. Да. Они сели в автомобиль. Бахорин завёл двигатель, глядя перед собой. Наталья начала что-то лепетать о работе, о новой группе, которую ей дали, о том, что декан их всех собрал сегодня и надавал по шапке за невыполнение последнего приказа по соблюдению каких-то там норм соотношения лекционных и практических занятий. А то, что самые эти нормы до них не донёс, вроде бы как подзабыл. Демит, всё хорошо. Оборвала сама себя, заметив, что Бахурин её вроде бы как слушает, но особо не реагирует. Трудности на работе? Типа того. Наташа, надо поговорить. Он как раз подъехал к её дому. "Говори", ответила ровно, но напряжённо. "Не в машине". Демид вышел из автомобиля, обошёл его и открыл дверь перед девушкой, помог выйти и забрал пакет с какими-то бумагами. Прошёл за ней в подъезд, чувствовал, как она напряжена, да и сам был на взводе. В прихожей она сбросила туфли, сняла жакет и повесила его на вешалку. Бахурин тоже разулся, но пиджак снимать не стал. Ни к чему затягивать. Прошёл за Наташей на кухню. Она вымыла руки и развернулась к нему. «Есть хочешь? Или чай могу поставить? Ты голодный?» Она будто забыла, что он сказал, что хочет поговорить. Ну или сделала вид. «Нет». Стал на расстоянии. Последний раз он бросал девчонку ещё в школьные годы, но тогда это был жуткий скандал с воплями и визгами. А Олеська была дикой и безбашенной, сумасшедшей. Наделала много нехорошего, и разрыв был бурным и неизбежным. Сейчас же было всё иначе. Они с Наташей были взрослыми людьми, а не эмоциональными подростками. "Так, да, может, в душ? Я же вижу, ты устал. Это работа. Твоя мама права, нам давно пора в отпуск", затараторила. "Съездили бы хоть на недельку, уже не на две". Я уже 6 часов в своих вычитал, и меня отпустят. Да и вообще вот эти приезды-отъезды, уже бы перевёз нужные вещи, да и не дёргался. Я же вижу, умотался. Наташа. Да и мне проще. Одну в последнее время страшновато ночевать стало, соседи какие-то появились. Наташа, остановись. И к родителям тебе стоит чаще наведываться, мама скучает. Она вот мне звонила сегодня. Наташа, хватит. Замолчала. Поняла, но верить не хочет, вот и не может остановиться. Ничего не выйдет. У самого зубы скрипнули. Пиздец полный. Не получится между нами, понимаешь? Наталья отступила на шаг назад и опёрлась спиной в столешницу, задыхалась часто. Ты меня бросаешь, Демид? Голос стал глохнуть. Вот так вот? Прямо сейчас? Тебе семья нужна, Наташа, детишки, замуж «И тебе для этого я не подхожу?» Горло ей сдавили слёзы, заблестели в глазах. «Ты же знаешь, я женат на работе». Девушка глубоко вдохнула, отвернулась к окну, судорожно выдохнула. «Жестокий ты, Бахурин», — прошептала. «А если бы на моём месте была она?» «Кто?» Он не совсем понимал, о чём говорит Наталья. «О которой ты молчишь. Любишь же много лет». Не знаю, понятия не имею, кто она и что случилось между вами, но женщина всегда чувствует, когда у мужчины в сердце другая. Бахурин не нашёлся, что ответить, да и вопрос собственно не прозвучал. Только знал, что не это причина их с Наталей расставания, но понимала ли это она? Мне пора, буркнул, спрятав руки в карманы брюк. Пока, Наташа. Если понадобишь, за чем-то звони. Он вернулся в прихожую, только обулся и взялся за дверную защёлку, как Наталья рванула к нему из кухни, ухватилась за лацкан пиджака, заговорила быстро, уже не сдерживая слёз. Не уходи, Демид, пожалуйста, не уходи. Бахурин мягко сжал её запястье. У самого внутри от слёз девушки всё заскребло и заныло, но малодушие проявлять нельзя, он ведь понимал, что ничего у них не выйдет. Ты просто устал. Отдохни, поешь, потом поговорим. «Обсудим, что не так. И мама твоя говорит, что пора определяться тебе. Ну, не спеши с решением. Наташа, хватит. Я буду ждать тебя вечерами, буду тебе готовить, детей рожу, сколько хочешь, а? Мы же ещё с юности с тобой друг на друге зависли, помнишь, что вытворяли? А как цветок разбили, когда ты меня... Наташа». Поток слёз и полусвязной речи пришлось прервать едва ли не окриком. Девушка резко закрыла рот и посмотрела, будто очнулась. Отступила на шаг и отвернулась. Мне жаль, твёрдо сказал Демид и быстро вышел за дверь. Спустился на улицу и глубоко вдохнул, будто вынырнул из-под воды. Оказалось не просто. И гадко так на душе. Боль ведь ей причинил. Но Наташа умница, она обязательно отойдёт и продолжит жить без него куда лучше. В кармане завибрировал мобильник. Петров с очередным отчётом. Слушаю. Демит Алексеевич, На фоне было шумно, какое-то общественное место. Я её потерял. В смысле, блин, Дембицкую. Она зашла в торговом центре в уборную 15 минут назад, но обратно не вышла. Дежурная закрыла туалет на санобработку, сказала внутри никого. А лично проверил. Ну, конечно, здесь есть подсобная дверь, пытаюсь выяснить, сквозная ли со смежным коридором. Давай дуй к её дому, через час отзвонишься. И лучше было бы тебе просто прошляпить, когда она вышла. Демид отключился и нахмурился. В то, что Петров просто прошляпил, он слабо верил. Да и чуйка сигналила на полную. «Ох, Злата, где же теперь искать тебя?»